Глава 78 Торопливым шепотом Марыся изложила ему все, что произошло. Ее доклад поверг Гевина в ужас. Грудь жалась от давно знакомого чувства паники. Вначале шли новости из всех сатрапий. Двенадцать морских демонов, плывя тремя аккуратными рядами по четыре, сделали пять кругов вокруг Абарнеи, прежде чем исчезнуть в морской пучине. Озеро Кратер, что возле Келфинга. Покрылась слоем льда, хотя для этого было слишком тепло. Рассказывали о стаях диких козлов, тысячу голов выстроившихся ровными шеренгами. Поэты теряли дар речи. Музыканты списывали по сотни нотных листов в день, забывая о еде, питье и сне, пока не падали без сил. Галерные рабы умирали за веслами, потому что продолжали грести, боясь выбиться из общего ритма. Капитаны вместо того, чтобы вести корабль, наблюдали за созвездиями, и их суда разбивались о скалы. Матери занимались повседневными делами, не обращая внимания на своих хнычущих младенцев до тех пор, пока все задачи не были выполнены. Была определенная ирония в порядке, вышедшем из-под контроля, но мертвые бы ее не оценили, и это было еще не самое худшее. Сигнал тревоги в синей камере не сработал. Она не знала о том, что Дазену удалось выбраться. Когда в последний раз Гавин проверял этот механизм? Год назад. Полтора года. На третий год Дазенова заключение Гевин, в надежде облегчить свои ужасные кошмары, встроил в камеры системы оповещения. По крайней мере, он считал их таковыми. Если бы Дазан взломал любую из камер, само это действие должно было активировать наверху шахты светящийся предупредительный сигнал тревоги. Либо Марысю переманили. Но нет, потрясение на ее лице было неподдельным. Либо механизм Гевина не сработал. Если шахты не сменились, к этому моменту Дазен должен был уже погибнуть от голода. Гэвин сделал так, что если бы Дазен попытался швырять люксин вверх вдоль отверстия, это бы тоже привело к смене шахт. Но если один механизм не сработал, могли подвести и другие. Проклятие! Он не рассчитал, что они не будут вечными. Люксин со временем распадается даже в темноте, ведь все элементы темниц были сделаны им из люксина. Но если он мертв, я должен был это почувствовать, разве не так? Когда погиб Севастиан, я сразу понял, что что-то не так. Конечно же. Лифт, содрогнувшись, остановился, проехав всего лишь пару уровней. Не так много людей имело ключи, чтобы остановить лифт призмы. Это был Гринвуди, с его тонкой неприятной усмешкой. Явно довольный, что может прервать его спуск. Не говоря ни слова, Раб протянул руку, и Гевин взял у него записку. Он заранее знал, что там будет написано. «Сын, приди в мои покои. Это не просьба». Ну да, примерно этого он и ожидал. Сперва в его комнате оказались Кип с из-за чего он не смог немедленно проверить сигнал тревоги на шахте. Потом экстренное заседание, теперь вот это. А впрочем, какая разница? Если Дазен смог выбраться, к настоящему моменту он должен быть уже далеко. Если он умер с голода, значит, он уже мертв. Орхолам, всемилостивый, а ведь это выставляло разговоры выцветков о том, что Дазенгайл придет их спасти совсем в другом свете, не так ли? Они знали. Все это время они трудились, чтобы его вызволить. Спокойствие, Гевин, терпение. Если дело сделано, значит, сделано. Если нет, то не стоит давать подсказки самому хитроумному человеку в мире, отклоняясь от привычной модели поведения. Гевин пошел следом за Гринвуди. Он бы ничего не добился, отложив визит. Время едва ли придаст ему готовности встретиться с тираном лицом к лицу, едва ли охладит гнев Андроса Гайла. Даже наоборот, возможно, будет лучше, если он придет сейчас, пока отец их стычкой и не успел как следует обдумать свою месть». Гевин вступил в затемненную комнату, погрузившись в ее тяжелую, жаркую, душную атмосферу. Он ненавидел это помещение. Даже в лучах сверхфиолетового светильника здесь оставалась темнота, которая липла к костям и ослабляла волю. «Гевин!» — проговорил Андрас Гайл. Его голос был ровным и скрипучим. «Отец!» — отозвался Гевин, постаравшись вложить в ответ все уважение, какое только смог. «Ты нанес мне удар в спину!» Лицо Андреса, разумеется, было не разглядеть, но в его голосе звучало едва ли неприятное удивление. «Он наслаждается этим», — понял Гевин. Старику не оставалось ничего больше, кроме как доказывать свое превосходство, а какая игра могла сравниться с вызовом, который бросил ему Гевин. Кроме того, Андрес, похоже, был уверен, что победит. Эта мысль Гевина несколько напугала. «Я сделал лишь то, чему ты меня учил, отец». «Вступился за каких-то нищих тирейских проходимцев?» «Нет». «Победил». «Я победил». Этим он заслужил недолгое молчание. «Ну хорошо, теперь у тебя есть собственный сатрап. Сам по себе он не имеет ценности. Это твоя новая тирея. Может быть, даже и не выживет. Но допустим...» Ты получил в спектре голос, на который сможешь рассчитывать ближайшие пару лет. Причем сделал это очень грубо. Если ты хочешь, чтобы цвета принадлежали тебе, для этого есть лучшие способы. «Почему ты выступил против меня?» «Вот забавно», — сказал Гевин. Я как раз собирался задать тебе тот же вопрос. «Почему ты противостоишь мне, отец?» Какое тебе дело до того, будем мы сражаться или нет? Тебя-то ведь никто не просит участвовать. Даже если меня снова сделают промахасом, тебе-то что? Для семьи ничего не может быть почетнее, разве не так? Ты забываешь, кто здесь задает вопросы, — отрезал Андрос. Гевин уселся в одно из старых кресел. Некогда царственное, сейчас оно выглядело потрепанным. — Так значит, ты играл с Кипом в «Девять королей»? И как он справился? Конечно, это было мелочное упрямство — задавать новые вопросы, да еще и не относящиеся к делу, когда его отец уже установил свой закон. Но Гэвин думал, что Андрес не сможет противиться искушению. У старика не оставалось больше ничего, кроме его игр. Андерс улыбнулся. Жесткий полукруг рта, повернутый уголками вверх. «После войны ты потерял фокус, Гэвин. Ты мог бы стать ничем не хуже меня». «А теперь у тебя кончается время, и ты уже никогда не будешь мне ровней! Мне жаль, что я так неверно тебя оценил!» «Неверно оценил?» «Мягко сказано, отец!» «Эх ты чудовище с отвислым задом!» «Мать после расколотой скалы бросила на меня один взгляд и сразу же узнала!» «А ты до сих пор принимаешь меня за другого, глупый слепой старик!» «Ты даже не представляешь мои чувства, когда я думаю о том, что не стану таким, как ты», — проговорил Гевин ровным тоном. «Тебя пора жениться», — сказал Андрес. А Гевин-то думал, что старик уже давно забыл об этом. Он и сам почти забыл, да, это был удар ниже пояса. «Я женюсь только на одной женщине», — сказал Гевин. «Больше я тебе и не предлагаю. У тебя есть пять лет». «Если ты дашь мне четверых сыновей, может быть, хотя бы один из них, окажется достаточно крепкой опорой, чтобы у меня был шанс возродить эту семью!» «У меня уже есть сын», — возразил Гевин. Кип, который на самом деле был сыном его брата. «Что за кошмарная неразбериха!» «Бастард!» — Андрес пренебрежительно махнул рукой. «В должное время мы его куда-нибудь денем!» «А пока твои истинные наследники достигают совершеннолетия, Кип послужит нам в других целях, как мишень для покушений со стороны других семейств и тому подобное. Однако Кип никогда не прославит имя нашего семейства!» Гевин сложил кончики пальцев, презрительно усмехаясь, но Андрес, разумеется, не мог этого видеть. «Хорошо. И в чем же заключается твой гениальный план?» Андрес растянул тонкие губы в улыбке и сел напротив Гевина. — Я решил предоставить выбор жены тебе самому. У меня есть три сильные кандидатки из достаточно богатых или влиятельных семейств. Достаточно молодые, чтобы быстро родить тебе детей. Достаточно молодые, чтобы быть уступчивыми и в то же время амбициозными. Ты имеешь в виду чтобы ты мог их контролировать после того, как я умру? Разумеется! Раздели постель с сильной женщиной, она украдет твое будущее и бесследно исчезнет!» Губы Андреса растянулись в нехорошей усмешке. Гевин застыл. Судя по тону этой улыбки, последняя фраза должна была играть роль кинжала, проникающего под его броню, а точнее под броню Гевина. Сам он не имел понятия, о чем говорит отец. «Одно неверное слово...» И он догадается. Поэтому Гевин продолжал молчать, словно сказанное поразило его, что действительно так и было, хотя и по другим причинам. Нож. Это имеет какое-то отношение к ножу. «Тебе не интересно, что это за девушки?» — спросил Андрес. «Прошу». Беззаботно откликнулся Гэвин. Он сглотнул. «Во-первых, твоя маленькая искусительница Анна Джорвис. А также...» «Нафталия, Далара и Эва, Золотой Терновник». «Я даже собирался прибавить к этому списку Лив Данавис, если бы тебе удалось спасти Гарристон с помощью ее отца. Но, разумеется, теперь ты навечно привязал к нам клан Данависов другим способом, так что это излишне». «Как бы там ни было», — продолжал Андрос, «ты своими руками уничтожил для себя эту возможность». «Должен признать, сын, ты задаешь мне интересные задачи!» Гринвуди принес им чай. Гевин взял свою чашку. Говоря об излишествах, отец. Это все излишне. Я не собираюсь жениться». «Тизис маларгос!» Чашка застыла возле губ Гевина. «Прошу прощения». «Я и девятнадцать! Не настолько молода, чтобы забеременеть от первого чиха!» но достаточно молода, чтобы это случилось быстро. И хорошенькая, по крайней мере, так говорит Гринвуди. Ее старшая сестра Айрин взяла в свои руки финансовые дела семьи после того, как Дарвани не вернулся с войны. И эта Айрин оказалась превосходным торговцем. Она сделала из своего семейства финансового монстра. И приданное, которое она обещает за тизис, пусть и огромное, бледнеет по сравнению с тем богатством, которое Тизису наследует, когда Айрин умрет, Что? Почему это Тизис должна наследовать своей сестре? Айрин лесбиянка. И не настолько любит детей, чтобы ради них ложиться под мужчину, кем бы он ни был. Впрочем, она достаточно умна, чтобы продолжать флиртовать со множеством мужчин, чтобы обеспечить себе более выгодные условия по сделкам, а также, по ее мнению, чтобы держать нас на привязи, если ее сестра действительно за тебя выйдет. В этом она частично права. Если ты женишься на Тизис, Гевин, для тебя будут невозможны ни развод, ни посторонние интрижки». «Что?» Гевин все никак не мог переварить первую часть услышанного. «Отец хочет, чтобы он женился на Тизис? На той самой женщине, которая саботировала вступительное испытание Кипа? Той самой, которую Гевин только что...» Вышвырнул из спектра, Орхолам всемилостивый, да ведь мать призналась ему, что приказала убить Дарвани Маларгаса, поскольку он знал тайну Дазена. А теперь его отец хочет, чтобы Гевин женился на женщине, чего отца убили по приказу Фелии Гайл. Надеюсь, ты видишь всю прелесть такого альянса. У Айрин есть ее наследство, а у нас есть Кип. «Мы от него отречемся в обмен на ее согласие, чтобы наша семья унаследовала все ее состояние. Это не единственный из наших возможных ходов, но всегда неплохо, когда ты можешь заставить противника заплатить за жертву карты, которую ты и не собирался пускать в ход». Рассуждая чисто тактически, Гевин действительно видел в этом некоторые преимущества. Не для своей семьи, но для себя самого. «Тизис действительно была очень хороша собой». И ее еще можно было превратить в друга вместо врага, которого он, кажется, нажил в ее лице. И таким образом она не даст отцу уничтожить Кипа, по крайней мере, выгодой для Кипа какое-то время. Гевину и самому оставалось не так много. Когда его не станет, защищать Кипа будет некому, а если Гэвин умрет раньше Андреса, защита мальчику будет необходима и все же. «Отец, почему бы тебе хоть раз не попробовать пойти мне навстречу?» «Единственная женщина, на которой я согласен жениться, — это Карис Белый Дуб». Андрес Гайл фыркнул. «И что она принесет нашей семье? Некоторое количество бесплодных земель? Связи ее семейства, которым она позволила кануть в небытие, пока играла в черную гвардейку? Не смеши меня!» Гевин отхлебнул глоток чая. Дождавшись, пока его нервы успокоятся, он очень тихо, ровным голосом произнес. «Либо она...» Либо никто. «Гэвин, ты всегда был моим любимым сыном. Когда-то мне казалось, что я вижу в тебе себя. Казалось, что в тебе есть воля. Может быть, мне и не стоило бы слишком жаловаться на то, что теперь ты выступаешь против меня, хотя, если подумать, и тебе не стоило бы слишком заноситься. Ты, конечно, помнишь, что мы сделали, чтобы ты стал призмой». «Всем, чем ты являешься, ты обязан мне. Так что либо ты будешь делать то, что я тебе говорю, либо воздаяние окажется гораздо более быстрым и тяжким, чем ты можешь себе представить». Не говоря ни слова, Гевин поднялся с места. «Сын, я хочу услышать, как ты это скажешь. Скажи, что повинуешься мне в этом вопросе». Гэвин прошел к двери, раздвинул темные портьеры и вышел наружу, оставив липкую тьму за спиной. Гавин! донесся сзади крик отца. Его голос звучал слабо, натреснуто, по-стариковски. «Гэвин!»